«Двадцать алтын за ствол, а ядра десять алтын за пуд. Все деньги!» Кует кузнец, поворачивает подручное ядро. «Скоро куешь, Иван Тимофеевич!» Напрягая голос и морщес от внезапной ожившей боли, прокричал Пожарский. «У нас-то скоро и споро, — Дмитрий Михайлович привычно прокричал кузнец. «У вас-то, гляди, не так!» Подручными щипцами отнёс готовый ядров в сторону и задержался у горна. Кузнец продолжал. Ребята кругом говорят: "Кузьма Миныч, чего мол ждём? Народу много и снаряды много, а Москвы не видать". Пожарский повернулся к Минычу, тот ответил спокойно: "Рассудить надо. Шведы от Новгорода идут. Надо туда людей Послать за слоны поставить надо. Стрельца обучить надо, а не то он в порох искру заронит, переколечится дурак. Людей обучить надо, сказал кузнец. Не водим теперь по лени мебиц. А ты помнишь, сказал пожарский. Как не помнишь, светеньку, сказал Миноч. А главное, мужику хлеб надо дать убрать, скерды сложить, помолотить. Он от хлеба не уйдёт. Бог помощь, низко кланяясь, проговорил подошедший Захаркин. Он держал в руках какой-то длинный предмет, завёрнутый в тонкий шёлковый с вышитыми узорами платок. За ним стоял другой, тоже благообразный, тоже держал в руках длинный свёрток, но не в шёлку, а в чистом холсте. Здравствуй, дядя! Ответил Миноч, пожарской обернулся. Захарин поклонился ещё раз и развернул шёлковый платок. Оказалось, скрывая слегка расширяющееся к концу наизгибе сабле с крестообразной рукояткой. Стук кузнечных молотов постепенно стих. С савралийской кузницы подошёл сам мастер Никита Зотов. "Дмитрий Михайлович", сказал Захарин в наступившей тишине, протягивая саблю пожарскому. "Прими от сердца". Пожарский взял саблю, прикинул вес, вдохнул на лезвие и сказал: "Серый египетский булат". Вдохнул и Никита Зотов: "Серый дамаск", и сказал, подтверждая: "Арабское хитрое изделие". Торгуем мы железом, сказал Захарин. По случаю всенародного ополчения. Торгуем мы железом, повторил второй купец, развёртывая холст. В нём лежало два пищальных ствола. Купили мы пищальные стволы, хотим продать для общего дела. Вот и принесли для примера два красного железа, доброй и наземной работы. Один ствол взял Менн другой пожарской оба начали смотреть минин посмотрел передова Никите Зотову тот поставил саблю коса и через стол посмотрел на её лезвие пользуясь сталью как зеркалом покачал головой толпящиеся кругом кузнецы вздохнули разочарованно минин улыбнулся и весело взглянул на захаргина полочка сюда дядя сказал он, взяв в руку саблю. Никита Зотов вдруг развеселился и длинным рукавом очистил место на столе. Минин положил ствол, огляделся во все стороны, обрал рукав повыше, сказал печально. Давно не рубил. Потом крепко уставил ноги, нахмурившись оглядел всех, взмахнул саблей и, И с коротким, месницким придыханием мощно ударил по железу. Ствол был разрублен пополам, и оба куска остались рядом. Захарин смотрел растерянно. Меннин спокойно вздохнул после усилия, поднял конец разрубленного ствола, осмотрел внимательно, сказал: "Заварка плоха. Вишь, разошлась. В стрельбе-то не будет цельно." «Нам таких не надобно». «Нашу! Нашу попробуй!» — сказал Никита Зотов, кладя второй ствол. «Миныч, покажь!» — кричали кузнецы.